У Эдика. Очевидно, у Эдика потребности были выше даже, чем у маршала взрослого. Он жил неподалеку от своей лаборатории в большой квартире с окнами, выходящими на подземную улицу. Квартира была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живет холостяк. В одной из его комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий но и из прекрасной коллекции предварительной литературы, от Пушкина до Карновалова. И моя книга, вот эта самая, там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк разлива 2016 года. Причем, когда выдули первую бутылку, он извлек и вторую. Мы сидели, не зажигая огня, но там, за окном, был какой-то фонарь. Слабый свет его, вливаясь в комнату, помогал разглядеть угол стола, бутылку, а горбоносый профиль моего собеседника казался черным и плоским, как бы вырезанным из картона. Мы продолжали говорить о замысле, вымысле и силе воображения, и Эдик меня своими рассуждениями так запутал, что я уже сам не видел разницы между реальностью действительной и воображенной. Насколько я помню, его рассуждения сводились вот примерно к чему. Наш мир, сам по себе, есть плод высшего замысла. Бог замыслил этот мир, населил его нами и рассчитывал, что мы будем жить в соответствии с замыслом. Но он не наделил нас способностью к пониманию замысла, и мы стали вести себя не по задуманному, а как попало, и даже вышли из-под контроля. То же самое происходит с писателем. Он создает воображаемый мир, населяет его своими героями, ждет от них определенных поступков, а они начинают вытворять те что и, в конце концов, искажают то, что было задумано. Я уже отвык от спиртного, захмелел довольно быстро, и, может быть, поэтому все, что он говорил, казалось мне исключительно мудрым. «Точно», — сказал я радостно, — «ты очень правильно говоришь, именно так со мной и бывает. Я задумываю одно, а потом получается совершенно другое». «Вот именно», — сказал Эдик. «Так же получилось и с нашим несчастным гениалиссимусом» у него тоже был свой замысел он когда то вместе со своими рассерженными генералами пришел к власти хотел установить здесь новый порядок стал бороться с коррупцией бюрократизмом выступать против неравенства и самое главное расставив этих самых генералов на все ключевые места ввел принцип постоянной сменяемости и омоложения кадров генералы пока не захватили власть были с его программой согласны но когда захватили Их собственные замыслы стали меняться. Они хотели на своих местах сидеть вечно. А гениалиссимус этого еще не понял и требовал от них работы, дисциплины, отчетов перед народом. А потом решил ввести еще и принцип равенства. От каждого по способностям всем поровну. «Ах, вот оно что!» — сказал я, сразу все уловив. «Его окружение не могло этого перенести. Ну вот!» Эдик почему-то вдруг разозлился и хлопнул себя по колену. «Я не понимаю, почему ты считаешь себя писателем, если ты мыслишь так примитивно? То, что привилегированные никогда не хотят отказываться от своих привилегий, это каждому дураку ясно. Для этого вовсе не надо проникать глубоко в человеческую психологию. На самом деле не только окружение гениалиссимуса, а все общество в целом было раздражено его нововведениями. Дело в том, что принцип неравенства создают почву для самодовольства во всех слоях. Верхние довольны тем, что они получают больше средних. Средние тем, что получают больше нижних. «А чем же довольны нижние?» – спросил я. «Ты разве не встречал людей, которые упиваются тем, что они находятся в самом низу? Они всегда могут оправдывать свое неудачничество несправедливым устройством общества, своей исключительной честностью, скромностью и вообще необыкновенностью. Короче говоря, гениалиссимус посягнул на святая святых общества. Занимая недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все большее и большее недовольство. Особенно, конечно, в среде бывших рассерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг, заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель редакционной комиссии. «Горизонт Тимофеевич?» – спросил я. «Именно он», – кивнул Эдик. Он, конечно, не смог свергнуть гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения, священной коровой, но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда гениалисимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле будем распоряжаться по своему стоп остановил я его ты мне сказки не рассказывай никакого гениалиссиуса на самом деле не существует потому что я лично его просто выдумал понимаешь просто выдумал возможно пожал плечами профессор но это ничего не меняет потому что вся существующая реальность есть плод чьей то выдумки выдумка рождается из ничего а затем воплощается в жизнь и проявляет стремление к саморазвитию Но если уж ты все это выдумал, то твой сюжет самое время поправить. Сим твой должен исчезнуть навсегда. Аннигилируй его любым способом. А потом можно аннигилировать и горизонта. А гениалиссимуса надо спустить на землю. Он нам с тобой очень нужен. Нам с тобой? А какие у нас с тобой могут быть общие интересы? Сейчас объясню. Видишь ли, здесь верховный пятиугольник и редакционная комиссия состоят из кретинов и маразматиков, которым я не могу доверить мое изобретение. Но если ты спустишь гениалисимуса мы втроем сможем употребить эликсир самым действенным способом. С его помощью мы овладеем миром и установим на земле новый порядок. Не понимаю, сказал я. Сейчас объясню. Дело в том, что многие люди нарушают законы и установленные правила поведения, потому что каждый из них думает, что он, собственно говоря, не так уж много теряет. Такой человек думает, что бы я ни сделал, что бы со мной не сделали, я все равно умру. Сознание неизбежной смерти делает некоторых людей бесстрашными и даже отчаянными. А с эликсиром все будет иначе. По существу мы даже можем отменить многие наказания, включая тюрьму и смертную казнь. Зачем? Мы просто будем распределять эликсир строго в соответствии с поведением. «Ведешь себя хорошо – получи месячную порцию», следующий месяц будешь вести себя хорошо, еще получишь, а вот с теми, кто будет проявлять непослушание, тех мы будем эликсира лишать, некоторых на время, некоторых навсегда. И вот, ты себе представляешь, все люди, большинство тех, которые вели и ведут себя хорошо, ходят молодые, крепкие, краснощекие, а те, которые отказались следовать примеру большинства, стареют, болеют, теряют волосы и зубы. «Но это же ужасно!» — вскричал я. Это же хуже смертной казни! Это даже хуже того, что ты сделал с тем несчастным террористом. Кстати, насчет террориста. Слушай, ты не мог бы потратить немного этого своего эликсира и смазать ему раны, чтобы затянулись?» Профессор посмотрел на меня недоуменно. «Как это, чтобы затянулись? Он мне как раз и нужен именно с этими ранами. Надо, чтобы все видели, как он страдал и что выдержал. И вообще я не понимаю, как ты можешь ко мне обращаться с подобными просьбами?» Тебя разве в прошлом не отучили от абстрактного гуманизма?» Я смутился. Конечно, меня отучали, иногда даже очень сильно, и, говоря фигурально, сердце мое сильно, в общем-то, зачерствело. Но когда я напьюсь, мне становится почему-то всех жалко. Даже каких-нибудь змей, скорпионов и террористов. Даже самых отвратительных тварей жалко, и все. И ничего не могу с собой поделать. «Ну и дурак», — сказал Эдик. «Жалость есть глупое и бесполезное чувство. И жалельщики — это самые вредные люди. Они всегда мешали всему самому передовому. Мы им, кстати, тоже никакого эликсира давать не будем». «Ага», — поймал я его на слове, — «значит, и меня тоже ждет такая же участь. Я тебе вычеркну Симыча, а ты меня лишишь эликсира и будешь смотреть, как я старею, сидею, теряю зубы. Ну что ты!» решительно возразил Эдик. «Зачем же ты так обо мне думаешь?» «Ты будешь жить вечно, но я тебя сделаю бесчувственным. Я знаю, как это делать. Одна маленькая операция, и ты станешь как истукан. На твоих глазах можно будет кого угодно резать на куски. Пусть он будет корчиться в муках, плакать и стенать. Твоей души это никак не затронет. Ты будешь спокойно поглощать пищу, пить вино». Наслаждаться светом солнца, ароматом цветов и женскими ласками. — Ну как же? — спросил я. — Неужели, видя, что кого-то бьют, я не буду страдать вместе с ним? — Пусть страдает только тот, кого бьют, — спокойно ответил Эдик. — Зачем же страдать кому-то еще? Я бы соврал, сказав, что обещание Эдика меня не смутило. Это чувство жалости или сострадания, или черт его знает, как его назвать, мне давно надоело. Оно мне портило всю мою жизнь, мешало моей карьере и лишало меня аппетита. Зачем оно мне нужно, если оно не приносит мне ничего, кроме вреда? Я обещал профессору подумать над его предложением. То есть мне так кажется, что я обещал, хотя на самом деле я теперь уже даже не уверен, что такой разговор состоялся на самом деле, а не приснился мне и не прибредился. А если этот разговор, как и все остальное, я просто вообразил? то почему же силой воображения я не могу закончить свои приключения и вернуться к себе в Штокдорф? Я даже попробовал это сделать. Закрыл глаза, напряг все свое воображение, по-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние. А когда вышел из него, оказался не в Штокдорфе и не у профессора, а в своем гостиничном номере. И скрины нет, а возле кровати валяются листки текста, выдранного из книги. Я подобрал их и стал читать. И текст мне показался знакомым, как будто я его читал уже раньше, а, может быть, даже писал. На полях, между прочим, я увидел много пометок, сделанных разноцветными карандашами. Пометки были в основном негативного свойства и довольно однообразные. Где-то было написано «нехорошо» или «ну это уж слишком», там было прям три восклицательных знака. Я стал эти листочки просматривать, зачитался и стал думать. Может, где-то чего-то и слишком, но чего уж тут нехорошего. Наоборот, очень даже неплохо.